— Но не на ярмарке. — кантон к прах ее побери. Куда, как шибко пошла, — небрежно закинул иную речь Марка Данилович. — Звания чаю нет, просто-напросто наша стенная труха, поди -ка ты, как пошла. Дешева потому. — Пробовал ли ты, Зиной Алексеевич, эту кантонку? — Доводилось, — ответил Доронин. — Брандохлыст, — решил Марка Данилович. «Почти одно, что наша копорка», — заметил Доронин. «Копорка, Иван-чай. Растение Эпилобиум ангустифолиум. Его собирали, сушили преимущественно в петербургской губернии и мешали с кягтинским чаем. Такая подделка строго преследовалась. «За копорк-то по головке не гладят, в тюрьму даже сажают». А на кантонку пошлин избавили. Вот тут поди, суди, — молвил Марко Данилович. Соображение? Вести им соображение, — согласился Марко Данилович. А много ли капиталу Меркулов в тюленя усадил? Много, — покачав головой, — ответил Доронин. Однако как? Тысяч до шестидесяти.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 как бы от нечего говорить. «Пятьдесят ли, пятьдесят ли пять тысяч? Наверное, сказать не могу», — ответил Зиновий Алексеевич. «А суда не ближе сентября будет?» Сказывал он, что прежде Рождества Богородицы никакими способами ему не управиться, — молвил Доронин. «Нежт пишет?» — спросил Смолокуров. «Незадолго до нашего отъезда был он в Ольском».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 А ты еще вот заверяешь, что тюлене ты вовсе без продажи останется. Если у него теперь еще 50 тысяч пудов на 60 тысяч рублей, значит, пут по рублю с двумя гривнами обойдется, рассчитывал Марк Данилович. Должно быть, что так, подтвердил зинов Алексеевич. А он тебе только на словах говорил, чтобы до его приезда тюленя запродать.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 Да кого я спрашивал? Сусалин спрашивал, Сидовы, еще кое-кого. Все в одно слово, никаких говорят, в нынешнюю ярманку цен не будет. Верно, еще, пожалуй, убыток продаж. Вот какова на нашт коммерция. Само плевое дело, — молвил Марка Данилович. Хорошину, думаю, съездить после недолгого молчания, — сказал Доронин. Он ведь у вас главный скупщик.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 Хоть сколько бы ни будь да взять, не воду ж в самом деле товар откидать. Похлопачи, сделай милость, Марк Данилович. Яви божескую милость. Век не забуду твоего одолжения. Эк, ты возлюбил-то этого Меркулова. Ровно об сыне хлопочешь, лукаво улыбнувшись, молвил Смолокуров. Нет уже и даст Бог с варганем. Одно только.